От автора. В итоге после всех этих лет у каждого человека свой мов. В каталоге дьюти free на рейсах Virgin Atlantic можно увидеть фотографию Эдди Изерда с накрашенными, как обычно, ногтями и предложение купить продукт под названием Virgin Vice Spring Nail Polish. Пусть твои друзья позеленеют от зависти, а ногти станут блестящими зелеными, синими или цвета мов. В одном выпуске журнала «ТОК» Есть статья о том, как театр «Олдвик» в Лондоне, где некогда выступали Джон Гилдгуд и Лоренц Оливье, сменил декор гримерных. Вивьен Вествуд, Стелла макартни и Томми Хилфигер с радостью добавили блеска и иронии старомодным комнатам, а главный руководитель театра Салли Грин гордилась их работой. Комментируя идею макартни добавить множество зеркал, она сказала, «Это для тех моментов, когда ты чувствуешь себя потрясающе. Для сравнения, Холл выполнен в мрачном цвете мов ротку для тех моментов, когда ты чувствуешь, что только что умер. В фильмах это слово используют с воображением. В сценарии Брюса Робинсона «Уитнейл и я» развратный дядя Монти описывает Уитнейла уничижительной фразой «Он весь такой мов». «Утешения не найти в книгах». Слово эволюционировало с тех пор, как «Тома Бир», «Тома Бир» описал американскую жизнь в 1890-х как «десятилетие мова». А Том Вулф выбрал сиреневые «Мов перчатки» и «Безумцы» в качестве названия придуманной фирмы-поставщика продуктов в 1970-х годах. В сборнике рассказов Уилла Селфа «Крутые-крутые игрушки для крутых-крутых мальчишек» некоторые из самых крутых героев были наркоторговцами и проводили время в номере отеля риц Тесненные обои были фиолетовыми, книги, стоящие на полках, куплены оптом в секонд-хенде, а ковер, предсказуемо для того времени, окрашен в мов. Такое впечатление, что тогда разыгрывался некий спор, пари, заключенные на собрании писателей, и все присутствующие сговорились использовать слово «мов» в первой главе своих романов. В начале книги «Долг к удовольствию» Джона Ланчестера Рассказчик устраивает нам экскурсию по интернату своего брата и описывает портреты директоров, висящие в столовой. Некоторые из них предположили, что художник был трагикомически неспособным доктринальным кубистом или что мистер Феннер Кроссуэй, магистр искусств, на самом деле является унылым узором рамбоидов цвета мов. В первой главе «Англия-Англия» Джулиана Барнса рассказчик вспоминает детство и захватывающие пазлы «Английские графства». Они пытались вспомнить цвета графств. Корнуэлл был, кажется, розовато-лиловый, а Йоркшир — жёлтым, а Ноттингем — коричневым, или это Норфолк был жёлтый, если только я его не путаю с братом Суффолком. В первом абзаце «Ведьма из Эксмура» Маргарет дребл Мы узнаем, что окна открываются на террасу и лужайку, оттенки свисающих глициний меняются от светло-розового мова до фиолетового. Цветут розы. Это наиболее часто встречающийся пурпурный в наши дни — мов садов. Но и здесь садоводы так же субъективны, как романисты. Даже сейчас, особенно сейчас, мов уже не один цвет, как оранжевый. Он охватывает оттенки от лилового до ярко-фиолетового в зависимости от освещения, умения описывать, памяти и воспитания. У всех свой мов, каким бы он ни был. В начале «Как я нашел ее» Роуз Тремейн персонаж также вспоминает счастливое детство. Это было в день до отъезда из дома в Девоне, перед тем, как мы поехали в Париж. Я могла бы описать его как день, когда началась моя настоящая жизнь. На маме была... Маленькая узкая маечка цвета мов и какая-то кофта-накидка, купленная в индийском магазине. Таким образом, мов часто вспоминают как оттенок из прошлого. Он редко представляется современным цветом. Но в начале 1999 года человек по имени Джеффри Хьюз, англичанин с необычными целями, живущий в Сан-Франциско, дал этому цвету вторую жизнь. Мужчина проводил время в самолетном ангаре в пустыне Мохаве, где его компания ротри рокет создала кое что под названием ротон это должна была быть первая в мире частная космическая ракета которую можно использовать несколько раз с ее помощью можно бы было отправлять спутники в космос а потом через пару часов возвращаться за новым грузом в итоге эта ракета также будет перевозить богатых пассажиров готовых заплатить за игру в космонавтов прототип впечатлял но посетителей также завораживал огромный занавес цвета мо закрывающий низ двигателей ракеты. «Этот занавес выполнен в фирменных цветах», — объяснил Хьюз. «Как и балки в амбаре, он призван скрыть достаточно неприглядную нижнюю часть авиационного трапа, по которому можно подняться на борт, а также компьютеры внизу. А еще занавес служит экраном целомудрия для тех, кто поднимается по лестнице в юбке». Перкину бы это понравилось. Придуманный им цвет — помогает женщинам и шотландцам отправиться на Луну. Легко представить, что Перкин снился мне пару раз. Один раз он поведал нечто личное. Его коллеги в Гринфорде звали его Пятнашкой, Стейнчайлд. Миссис Вофилд ужасно играла на гармонии, галстуки в Дальмонико были не того оттенка, а также сообщил, как он был рад, что Кох и Рос получили Нобелевскую премию. Ещё он сказал, что ужасно скучал по отцу и надеялся, что вскоре изобретут искусственный хинин. Перкин добавил, что хотел бы, чтобы его запомнили за работу над магнитной вращательной способностью. В другой раз он рассказал мне об ужасном состоянии его могилы. Посаженная им марена проникла в гроб и перевернула его. Произошло странное газообразование. До похорон семья накрыла его тело шёлковыми квадратиками окрашенными в разные изобретённые им цвета. Фуксин вызвал раздражение на руках, лишь усугублённые протечками из канала возле фабрики с точными водами, которые когда-то уничтожили траву. А уголь теперь врезался ему в спину и бока в виде острых камней, смешанных с кампешевым и сандаловым деревом, со флором. От такого напора казалось, что его тело превратилось в один большой синяк. Во время моих визитов в имперский колледж Стало очевидно, насколько слаба связь между современными, амбициозными студентами-химиками и их викторианскими предшественниками. Будущее было слишком будоражащим, чтобы оглядываться на прошлое. Войдя в лабораторию Перкина для последнего анализа сложного углерода, они словно не обращали особого внимания на предметы вокруг. Но студенты писали конспекты на синих аймак фотографировали друзей с помощью одноразовых кодек, брызгались духами Кельвин Клайн, и справлялись с головной болью с помощью аспирина. Одежда молодежи не была полностью черной. Некоторые были в синем, зеленом, даже желтом, и они вели себя так, словно эти цвета были самой обыденной вещью в мире. В ноябре 2000 года, через два месяца после выхода этой книги в твердой обложке, я получил письмо от женщины по имени Венди Блюден. У нее были важные новости. Она нашла могилу Перкина. Венди пояснила, что отыскала ее два года назад вместе с мужем и что та располагалась к северо-востоку от церкви, а могильный камень стоял лицом Кроксет-Хилл. «Возможно, вы гадаете, почему мы искали эту могилу», — писала Венди. Ответ таков. Я его праправнучка. Родившись в Шотландии, Венди переехала в Пиннер несколько лет назад и теперь живет неподалеку от Садбери, где я обнаружила места под названиями Перкин-Клоус и Честнадт-Авеню. В ее гостиной стоит прекрасная бронзовая чаша для пунша, подаренная Перкину во время путешествия в Бостон в 1906 году. Венди пригласила меня на чай вскоре после получения письма, и мы провели дождливое воскресенье, обходя все местные достопримечательности вместе с ее семьей. Мы без проблем нашли могилу Перкина. Она была покрыта мхом и поросла травой, но в целом выглядела вполне презентабельно. Мы отдали дань уважения, и потом праправнучка Перкина пошла назад через мокрый церковный двор, снова рассказывая детям об их знаменитом предке.